Какое-то опьянение, самонакачка. Если бы устраивали соревнования по мужеству, то удаль на эти соревнования нельзя было бы допускать, ибо удаль пришла бы на соревнования слегка подвыпив. Русское государство расширялось за счет удали, защищалось за счет мужества. Бородино — это мужество. А вот завоевание Сибири — это удаль.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 Неготовность – признак психической ущербности, болезненности духа. Тот, кто в день и ночь мечтает о сказочной красавице, в конце концов изнасилует собственную молошницу. Так получилось. Смеясь над глупцом, никогда не забывай, что шашки он играет лучше тебя. Обесчищенные ненавидят друг друга. Каждое зеркало для другого. Отсюда грубость нравов. Кто видит в небе ангелов, не видит в небе птиц. Бывает рассеянность от сосредоточенности ума, а бывает рассеянность от слабости ума. Нечего сосредотачивать. Мы склонны путать эти две рассеянности. Некоторые люди склонны к сентиментальности точно так же, как не способны к братству, склонны к понебратству. Эстет. Грязь в чистом виде.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 чтобы создавать машину, картину или открывать новую закономерность в явлениях природы. Вся суть вопроса состоит в том, что нравственно здоровый человек сам никогда мысленно не вторгается в области моральных комбинаций. Поэтому он крайне наивен в этой области. Такой человек, узнав, что некий политический деятель при помощи какой-то сложной манипуляции человеческими страстями добился власти, хотя и осуждает моральность этих манипуляций,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 что двигателем этого человека была и есть хроническая влюблённость в собственную пятку. И в момент восхищения человеком, целующим собственную пятку, он сам, здоровый сильный человек, склонен забывать, что целующий собственную пятку во всём остальном хилый, невзрачный и даже просто слабый человек. У Виктора Максимовича было вообще повышенное чувство русского языка. Он страдал, если русский язык, искажался, если им говорил человек по-русски, но стёртым, вычурным языком. Однажды потягивая кофе, он задумчиво пробормотал: "Странная связь существует между словами. Пламя это не то ли, что чем когда-то владело племя. Тоска это не то ли, что стискивает грудь. Верите ли вы в бога?" спросил я его тогда.